Круговой фонарь Цену человеку смаху не поставишь. Мудреное это дело. Недаром пословица сложена. Человека узнать, пуд соли с ним съесть. Только это кто, на мое разумение, больно солоно обойдется. В годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты беспременно с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет. Либо по дружбе скинешь, либо по насертке зубом натянешь. Такому поверишь, чего и не было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 Навеска ведь немалая, против лампешки, которая кверху коптит, а по бокам подмигивает. Такая бленда дорогого стоит. Ну а та же блендочка мизюкалка мизюкалкой против шахтного фонаря. Про нынешний рудничный свет моим старикам понятно и во сне виделось, а все-таки у них на больших подземных работах у главного подъемного ствола ставился особый фонарь. Круговым назывался. Он был много больше бленды, светильни у него потолще и какие-то в нем угольчатые стеклышки круговой лесенкой ставились. Главная сила в этих стеклышках до лесенки и была. Чуть лесенка прогиб дала, либо какое стеклышко замутилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А когда все в исправности, фонарь гонит свет ровный и сильно, и большой круг захватывает. Силу фонаря разгадать просто оказалось. А вот почему люди по-разному светятся, это еще понять и понять надо. Стеклышек по-дико никому не поставлено, у каждого две руки, две ноги, и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всех печеней пыхтит старается, никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному какому делу сроден, а в остальном бревно бревном. Есть и такие, что будто играючи живут, и во всем им удача. Лошадь купят, она и воз везет, и в бегу от рысака не отстает. Женится, ребята пойдут мост мостом, как груздочки после дождя, один другого ядрене, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плясунов такой не отстанет. Вот и пойми эту штуку. Старики про такой приметный случай рассказывали. Не помню, в котором заводе был подмастерье при прокатном стане, прозванием «Гринша-рыбка». Парень не то, чтобы сильно могутный, но все-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаем топтаться не приходится, пошевеливаться надо.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 Тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом частяк, ус богатый, глаз с искоркой, прямо сказать, из таких, на кого девчонки, да и молодые бабенки заглядываются. На мою бы долю такой пришелся. Против этого Михалка-гвоздя у Гринши неустойко случилось по житейскому делу. Они, видишь, как еще не женатиками ходили, на одну девушку нацелились. Не то, чтоб богатая невеста, а из того девьего слою, про который говорят, не разберешь, чем взяла, веселым обычаем, густой бровью, Али крутым плечом. Михал, как гость, сперва вроде опередил Гриншу. Посватался, рукобитие сделали, насчет дня свадьбы уговорились. А Гринша все-таки не отстает, свое нашептывает девушке. ты Аганюшка, своей судьбы не чуешь?» Аганюшка слушала-слушала эту песню, да и учуяла свою судьбу. Убегом за Гриншу выскочила. Ее родня, понятно, шум подняла. «Как так? По какому праву?» «Этак станут, так и на свадьбе не погуляешь, Гринши грозили». «Мы, дескать, этого в вьюна рыбу на поганой сковородке изжарим до да собакам выбросим». Гринша это передавали, а он, зная, посмеивается. «Вьюна, — говорит, — изжарить просто. Да поймать нелегко. По времени утихомирились, конечно, видят, согласно молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье. В работе друг от дружки не отстают и веселье не чураются. Чего еще надо?» А Гринша тут и подвернул. «Может, и теперь свадьбу отгулять не опоздали?»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 Близко к первым родинам свадьбу справили, отгуляли честь честью, сколько достатку хватило. Даже и те, кто еще сомневался в Гринше после свадебной гулянки, в одно слово заговорили «такого мужика поискать». Ну а гвоздь все-таки не забыл своей обиды, он, конечно, тоже женился, хорошую девушку взял, а против Гринше злобу все-таки имел. По работе не один раз подвести хотел, да Гринша тоже поглядывал и всякий подвох с узнавал. С первых годов случалось, Михалка гвоздь и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик могутный, со стороны поглядеть расшибет, а на деле не то оказывалось. Рыбка, глядишь, сверху сидит, да гвоздю гвозди заколачивает. На другой день в прокатном сойдутся. гринши ничего-ничего, веселеханик. А у Михалка кругом синяки да шишки понасажены. С годами оно прошло, конечно. Оба мастерами стали, только разница между ними большая.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 Время тогда темное было, пустякам разным верили. Вот и пошел разговор о каких-то тайных родинках на теле, да счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриншу принимала, не дала ходу этим разговорам. Никаких, говорит, тайных родинок на теле не было, и счастливой рубашки не бывало. Потом сплели, будто Гринша каждое лето в Иванову ночь ходит в лес за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдет ли куда Гринша, а он себе спит, похрапывает на халатке под навесом тут еще что-то придумали, только видят пустое дело. Живет мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей силе возможности. Тогда и решили, спросим самого. Выбрали часок, собрались, да и говорят. Скажи, Григорий Затеевич, по какой причине у тебя всегда в делах удача? В работе спарина по семейности порядок и по домашности гладенько кадится нет ли в этом деле тайности? А Егорша Задор еще полюбопытствовал. Дело, конечно, прошлое.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 Если какое дело, не знаю, зато не возьмусь. А придется, так сперва поищу. У кого получится, чтобы по-хорошему вышло? Простое, скажем дело, литовку отбить, либо пилу наточить. Всяк будто умеет, а на поверку выходит из сотни один. Вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идет и махров не оставляет, у кого пила сама режет, только наднеси. У тех, значит, и учусь. И ладно, выходит. Ну, кругом себя тоже смотреть не забываю, без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завёл, так об этом днём и ночью помнить обязан. Последнее дело, коли себя в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастешь. Большого догляду да забот это дело требует. Рассказал этак ты и говорит. Вот и вся моя тайность. Ни одно дело пустяком не считаю и кругом себя гляжу. И касательно драчишек с Михаилом, то же самое. К дракам у меня охоты не было. Ну, знал, без этого на веку не проживёшь. Вот и примечал с малолетства, в какую косточку стукнуть больнее». Этим Михаила и брал. Силы у него, конечно, медвежья а сноровки нет. Думает, драться без учебы можно, а оно не так. Не найдешь такого, чтобы без сноровки обошлось, а где она, там и выучка. Рассказал Гринша по-честному, как сам понимал. А многие все-таки ему не поверили. При своем остались. Счастливым, дескать, уродился. Гвоздь, как узнал про этот разговор, только рукой махнул. «Да слушайте вы его, он наскажет Мало ли приметливых людей, да не у всякого такая удача». Беспременно тут тайность есть, да найти ее не можем. Только и Михаила слушать не стали, ребячий, дескать, разговор. Так настоящие не решили, а ведь Гринша правду говорил. По теперешним временам это виднее стало. Недавно вон одного вальцовщика в книгу почета записывали. Так и сяк поворачивали, на одно вышло. По своей работе лучше всех, и ребята у него отличники, свою учебу не забывает, и даже по картошке на первое место среди своих заводских вышел. Одним словом, круговой фонарь.